Глава 19 Опыт. Когда я проколола околоплодный пузырь, дело пошло быстрее. Схватки усилились и продолжались по нарастающей. Мои методы повергли в шок местных женщин, которые находились в красном углу, постоянно шепча молитвы. Я то заставляла дышать Дуню вместе со мной во время схватки, то поднимала девушку с кровати и приказывала ходить по избе из стороны в сторону, а потом держаться за спинку кровати во время очередной схватки и снова глубоко дышать, запрещая напрягаться и хвататься за живот. Периодически я осматривала роженицу, проверяя раскрытие. Когда появилась головка ребенка и начались потуги, пошла самая трудная работа, требующая сил от матери и предельного внимания от меня. Вот тут я разрешила Дуни в перерывах между потугами покричать и поругать будущего отца, молодого вихрастого мужчину, который не раз совал свой нос в дверной проем, чтобы узнать, как дела у жены, но дружная женская компания выгоняла его в зашей. Я вместе с роженицей вся взмокла от напряжения и жары, печь была истоплена и создавала комфортную обстановку для малыша, но я вспотела, словно в бане побывала. Где-то через двадцать минут совместных усилий Я приняла в руки скользкого новорожденного и положила его на чистую пеленку. Перевязала пуповину тканевыми полосками, проделала с ним необходимые манипуляции и недовольный крик младенца раздался на весь дом. «О, богатырь родился! Слышите, как громко кричит?» Я опустила малыша на живот матери, а у самой сердце разрывалось от эмоций и адреналин зашкаливал в крови. «Такого я еще не испытывала в своей жизни. Домашние роды. Мы справились». Родственницы начали дружно заливаться слезами радости и обниматься. Акулина выскочила во двор, чтобы сообщить остальным о рождении нового члена семьи. Дело осталось за малым, принять послед, который, слава богу, вышел целым. И вообще роды были вполне нормальными. Без патологий. Уставшая, я вытерла со лба под рукавом и посмотрела на мать с новорожденным. Малыш уже успокоился, посасывая лениво грудь. «Это Господь послал вас к нам, барыня!» тихо воскликнула Меланья и бухнулась на колени передо мной, осеняя себя крестом. «Спасибо, Софья Андриановна!» «Что бы мы без вас сделали?» «Хватит, Миланья. растерялась я, не ожидая такой бурной благодарности. «Надо еще за Дуней понаблюдать, есть у вас снег или лед. Вроде и был в леднике», — кивнула женщина. «Принеси, в блюде, немного», — устало вздохнула я. Малыш родился крепким, по обгору набрал восемь баллов. Когда он уснул на груди матери, я взяла его на руки. Какой же он хорошенький, курносенький. В сердце разлилось целое море нежности. Я аккуратно положила младенца в подготовленную колыбель. Мелания принесла в блюде колотый лед, который я обернула в пленку и положила на живот руженицы. А потом осмотрела девушку. Были небольшие разрывы, но без иголки и ниток я ничего сделать не смогла. Пришлось только наложить ткань. Через какое-то время убрала лед и заставила Дуню перевернуться на живот. И тогда она, обессиленная, уснула. Я провела небольшой инструктаж женщинам, как ухаживать молодой матери за собой и новорожденным. Они внимательно слушали меня, молча кивая. «Если вдруг, не дай бог, Дуню залихорадит или малыш будет неспокойным, сразу зовите меня». Строго посмотрела я на женщин, сидящих на лавке. Позже, может, сама приеду. Проверю ее. «Ох, барыня, спасибо вам большое!» Горячо выпалила самая старшая женщина. «Барин вернулся!» Послышался крик с улицы. «Граф за мной приехал. Помогите, пожалуйста, переодеться», улыбнулась я. Вовремя Константин прибыл. Меланья снова помогла мне с одеждой. «Не могла же я выйти к мужу в таком виде? Передник замаран в чужой крови. Рубаха пропиталась потом. В баню бы по-хорошему сходить. Я поправила волосы и надела шляпку. Сердце волнительно стучало в груди. Что сказать графу, чтобы много не наврать? Но стоило только выйти на крыльцо, как Меланья затараторила. «Ох, барин!» «Если бы не ваша жена, не знаю, как бы наша Дуняша разродилась!» Она сбежала со ступенек и низко поклонилась графу. «Спасибо огромное Всевышнему, что послал вас к нам! И Софье Андриановне большая благодарность!» «Значит, все хорошо?» Изогнул мужчина бровь и с долей удивления посмотрел на меня. «Да, мать и дитя чувствуют себя прекрасно!» Не удержалась я от улыбки. «А где карета?» За графом одиноко стоял конь, пощипывая редкую траву с земли. «В дивном. Лошадей отпустили отдыхать. Поедем верхом, на моем агате», — спокойно ответил граф. «Верхом?» — воздух вышибло из легких. «Мамочки, я же никогда не ездила на лошади. А тут, похоже, придется ехать вдвоем, в объятиях графа». «Да, вы боитесь?» По-своему понял муж мое удивление. Немного. Не стала я скрывать часть правды. Больше всего меня страшила предстоящая близость с этим невозмутимым мужчиной. Зря переживаете, дорогая супруга. агат смирный конь. Граф поправил перчатки, давая понять, что пора уезжать. Он посмотрел на старосту, который суетливо снял шапку с головы. Никодим. Как договорились, «Завтра жду людей из деревни». «Да, конечно, барин! Многие захотят вернуться в дивное выслужение к вам», мужик закивал, как болванчик. «Благодарствую за все ваше сиятельство». «Софья Андриановна, прошу». Муж протянул руку, и я неуверенно приняла его помощь. Даже через перчатки чувствовалось тепло его ладони. Уверенные движения графа говорили, что не стоит бояться, и нужно довериться ему что я и сделала, смело шагнув к коню. В одно мгновение муж подхватил меня за талию, словно пушинку, и усадил боком в седло. Я даже ахнуть не успела, как он, несмотря на хромоту, сам ловко запрыгнул на коня позади меня. Его руки взялись за поводья, заключив меня в свой плен. «За что мне держаться?» — испугалась я. Казалось, стоит коню тронуться, как я тут же грохнусь вниз. «Обнимите меня!» И он сам, взяв мою руку, перекинул ее себе за плечо. Я тут же крепко прижалась к нему, боясь упасть. «Понимаю, не очень удобно, но как-то нужно доехать до усадьбы». Граф пришпорил коня, и мы не спеша двинулись прочь с крестьянского двора. Ребятня провожала нас до самого конца деревни. Собаки, на удивление, молчали. «Минут через двадцать приедем», — спокойно произнес муж, и конь поскакал быстрее по пыльной дороге. Сидеть боком в седле действительно было неудобно, и близость мужчины смущала меня. Хотя графу, наверное, было еще более некомфортно на небольшом кусочке попона без седла. Муж шумно дышал прямо мне в макушку, сосредоточенно смотря вперед, а я млела от помрачительного запаха исходящего от него, смесь полыни и ноток замши. В какой-то момент я забылась и положила голову на мужское плечо. Наверное, сказывалась усталость. Веки так и норовили закрыться. и Я из последних сил держалась, чтобы не заснуть. Потом конь вообще сбавил темп. И я, почувствовав, что можно спокойно расслабиться, все же заснула на плече у мужа, Мерно покачиваясь в такт движению. Умаялась, голубушка. Тихий шепот долетел до моих ушей, но я не в силах была оторвать голову от теплого плеча и снова погрузилась в дрему. Бодрый собачий лай разбудил меня. «Гор!» — захлопала я ресницами, сбрасывая остатки сна, и подняла голову от удобного плеча мужа. «Надо же! Встречает прямо у ворот!» — хмыкнул граф. — Сторожит свой новый дом. Пес выскочил из открытых ворот, радостно виляя хвостом. — Какой ты молодец, Гораций! — похвалила я охранника, и тот кинулся вперед, оповещая округу, что хозяева прибыли в поместье. — Вот и приехали, — тихо произнес Константин. — Дивная! — чуть дыша прошептала я вглядываясь в маячивший впереди большой дом с красной крышей.